Глава 26. Солдат лежал под аэродинамическим щитом, который должен был защитить его при входе в атмосферу. Его руки и ноги с множеством суставов запутались в цилиндре плазменной бомбы при падении на поверхность спутника размером с землю. Видимое за Ретосом северное полушарие красного гиганта было испещрено серно-желтыми и ахристыми полосами а сам красный гигант завис в черном небе над Хаукандом. Когда датчики оказались в верхних слоях атмосферы спутника, они отметили повышение температуры. Спрятавшись с защит, солдат подождал, пока плотность атмосферы и температура воздуха достигнут критического значения, а затем активировал защитное поле. Его энергетическая сигнатура стерлась во время ионного шторма. Враг, вероятно, должен был принять всадника на бомбе за метеорит, вылетевший из кольца хауканды или за обломки шатла. Две минуты до цели. Солдат еще раз проверил систему фактотума, оружие и топливо. Все было в порядке. Еще через минуту он завел бомбу и почувствовал движение в канале передачи данных. Сжатый огонь плазменной бомбы ожидал момента, чтобы вырваться наружу. Мимо пролетали разорванные облака, а под ними виднелись горы конами, протянувшиеся более чем на тысячу километров, доходя вершинами до стратосферы. На каменистом плато, окруженном лесом, поднималась производственная башня врага. В ландшафте было много кремния и редкоземельных металлов. Эти элементы играли важную роль при производстве. Башня производила необходимые врагу летательные аппараты, орбитальные корабли, оружие и со временем могла превратиться в большой склад вооружения, если ее вовремя не обезвредить. Еще через полминуты солдат принял управление бомбой на себя. Его задача состояла в том, чтобы довести ее точно до цели. Солдат управлял ею силой мысли, одновременно стреляя из бластера и выпуская ракеты по немногим защитникам, поднимавшимся с плато, чтобы перехватить его». Они отвечали удивительно быстро, но тем не менее слишком поздно. Внизу виднелась массивная серая башня в основании шириной 100 метров и почти километр высотой, будто состоящая из несочетаемых друг с другом больших и маленьких кусочков. Повсюду были выступы, края и отверстия, напоминающие трещины. Это был триумф солдата. Он сражался против защитников, он уничтожал их оружием, которое было частью его тела, Расстреливал дроны противника лучами из бластера, измельчал их взрывающимися ракетами и в то же время ввел бомбу по курсу. Он ехал на ней, управляя силой мысли и движением конечностей. Точно по курсу. Целью была не широкая крыша, напоминающая шляпку гриба, из-под которой все время вылезали новые защитники, а основание башни. Заключенный в бомбе огонь должен выбраться на свободу и пойти вверх, Через ангары, откуда постоянно появляются новые защитники. Это был вражеский центр в системе «Стрелец-94» или, по крайней мере, один из центров. Самый большой и важный. И скоро он будет гореть. Еще через 15 секунд солдат выпустил из рук и ног якорь. Запустил две мини-ракеты по дроном с кривыми медно-красными крыльями и шипами. Проследил за взрывом и активировал топливо, которое должно было отнести его довольно далеко от бомбы и башни от жара, коррозии, плазмы. Левая нога за что-то зацепилась и отрывалась от бомбы на долю секунды раньше, чем это было нужно. Разница была минимальна, но на скорости 3000 км в час любые отклонения имеют серьезные последствия. Внезапный взрыв топлива оттолкнул солдата от бомбы вверх. Защитный экран приобрел аэродинамическую форму, потребляя больше энергии. Фактотум окружил светящийся пузырь, чтобы построить на скорости массивную стену для защиты. Дважды сверкнула молния. Первая высоко в небе казалось не очень яркой и означало, что шаттл, который доставил сюда солдата, разрушен. Вторая, ярче Хауканда и Красного Гиганта, пронеслась над плато и была столь ослепительной, что на одну или две секунды визуальные сенсоры перестали передавать информацию. После они показали солдату, что его миссия успешна. Бомба, с грохотом ударившись о нижнюю часть башни, образовала огромную дыру в сером веществе. Оттуда вверх вырвалось всепожирающее пламя. «Это не просто пожар», — подумал солдат, как только все понял. «Это была ядерная цепная реакция серого вещества, из которого состояла башня. Теперь она не остановится до тех пор, пока последний грамм серого вещества...» не обратиться в пепел. Солдат снова поджег топливо и приготовился к приземлению, когда что-то ударило его сквозь защитное поле. Оно промигало последний раз и исчезло. Сверху на него обрушился кинетический кулак, разбив бластеры и ракетные установки, разорвав правую ногу, а вместе с ней генератор защитного поля и главную энергетическую клетку, разрезав коммуникативный модуль, связывающий его с базой данных кластера топлива больше нет. Недалеко от горящей башни, на высоте 300 километров, солдат оказался в свободном падении. Он упал на поверхности, недалеко от поросшего растительности и участка, но, к счастью, не с острыми скалами, а с песком и пылью. Однако удар был достаточно сильным, чтобы части датчиков и два важных гидравлических насоса, которые снабжали орган потока жидкости в грудной клетке, вышли из строя. В результате это отразилось на способностях ощущать и двигаться. Он попытался пошевелить левой ногой и добраться до ближайшего леса, боясь, что на открытом месте кинетический кулак его еще раз ударит, но закрутился вокруг своей оси, и, будучи без гидравлического элемента, сервомоторы перестали работать. Руками он дотянулся до растительности, но, преодолев несколько метров ползком, осознал, что такой способ передвижения отнимает слишком много заряда энергетической клетки. Его жизнь сейчас зависела от нее. Это была очень странная мысль, которая не могла появиться у солдата. Она принадлежала Адаму-наблюдателю, который сейчас со всей ясностью осознал положение». Заряда энергетической клетки не хватало для экстренного возвращения, да и к тому же второй подряд шок от возвращения стал бы для него смертельным. Повреждение коммуникативного модуля означало, что связь с основной станцией потеряна и попросить о помощи не получится. А ассистента, который привел его на место выполнения миссии, уже не существовало. Клац-клац. Ничего не происходило.